Возможные реакции партнера. Не всегда пары согласовывают заранее сценарии ролевых игр. Иногда партнер даже не подозревает о сюрпризе, который ждет его в спальне. Если вы не поставили любимого в известность о своих эротических планах, готовьтесь к тому, что его реакция окажется не той, которую вы ожидали. Давайте рассмотрим четыре возможных варианта развития событий. Вариант первый: партнер с удовольствием подыграет вам и получит от этого максимум наслаждения. Вариант второй: мужчина засмеется над вами – это защитная реакция, и если вы будете продолжать исполнять свою сексуальную роль, он успокоится и подключится к игре. Вариант третий: партнер может сказать, что ему это не нравится. Продолжайте играть и следите за его реакцией. Если вы будете уверенно, мягко втягивать его в сексуальное действие, он возбудится и снимет защитный блок. Вариант четвертый. Некоторые сценарии действительно могут быть неуместны и вскрывать детские травмы любимого. Например, если в детстве ему болезненно сделала укол медсестра, и с тех пор он обходит стороной больницы, а вы предстанете перед ним в белом халате и со шприцем в руках, партнеру будет неприятно. Так что загляните в его иррациональные фантазии заранее, или хотя бы выясните, какие образы его возбуждают, а какие нет.